Глава вторая. Незачет. Рано утром его разбудил электронный перезвон курантов, традиционно служащий сигналом подъема для миллионов советских школьников. На кухне слышались оживленные родительские голоса. «Нельзя быть таким упрямым!» — с укором говорила мама. «В конце концов, вы делаете общее дело. Остальное неважно». «Как это неважно?» — не соглашался папа. «Это не частный вопрос. Если следовать логике Голубкина, то вообще не имеет смысла что-либо менять. Развивай водородную линию и забудь о перспективах. Он забывает, что в условиях большинства космических станций водвиги неэффективны. Там приходится использовать атомные реакторы со смешным коэффициентом выработки». причем крайне опасных моделей. А разработки нашего института позволят, заметь, безо всякого риска питать от трех до ста семидесяти модулей. Мальчику надоело слушать эту перебранку, он потихоньку выбрался из-под одеяла. Часы, встроенные в потолок, показывали семь. Санька включил проектор, и на стене появилось изображение кинотренера. «Сегодня мы приступаем к обучению по системе биокомунар сообщил атлетически сложный мужчина в черном трико. Смысл первого упражнения – настройка шишковидной железы на выделение серии биоимпульсов, способных в доли секунды мобилизовать все реактивные системы организма на восстановление поврежденного внутреннего органа или наружного кожного покрова. Для этого необходимо расставить ноги на ширину плеч, сделать глубокий вдох, закрыть глаза и начать круговые движения руками по часовой стрелке. При ощущении первых признаков усталости следует напрячь ягодичные мышцы и резко выдохнуть, принудительно расправляя диафрагму. Легкое головокружение означает, что достигнута первая цель. и мозг уже способен работать автономно. Теперь глубокий вдох, и начинаем приседания. Усталость служит сигналом к резкому выдоху. Повторяем первое упражнение, приняв положение тачанка. Мальчик встал на колени и вытянул руки перед собой. Закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Выполнив этот комплекс, обязательный для поддержания пионерских мышц в тонусе, Санька принял душ, оделся в чистую школьную форму и вышел на кухню. Мама поставила перед ним тарелку с традиционной овсяной кашей. Папа, молча кивком головы, поприветствовал его и углубился в чтение газеты на экране электронного планшета. «Как спалось?» — поинтересовалась мама. «Хорошо», — ответил мальчик, но, слушаясь своей интуиции, не стал вдаваться в детали. «Ну, надо же!» — вдруг огорченно шлепнул планшетом об стол отец. «Опять не выходим в финал. Давно пора тренера менять. Вот тебе на! Стабильность, стабильность. Прорыв нужен, перспектива. Все как у нас в энергетике». «Не кипятись, Виталик. Приобняла его за плечи мама. «Все нормально, дорогая!» Ласково погладил ее по тонкому запястью тот и вновь принялся за чтение газеты. Санька быстро доел кашу, выпил стакан березового сока, заблаговременно смешанного мамой с тонизирующим полоньевым сиропом, схватил портфель, на ходу обнял маму, бросил «Пап, пока!» и выбежал из дома. Утро его встретило прохладной тишиной, царящей над всем пространством родного уровня. Сквозь прозрачные панели стен пробивались нежно-розовые потоки солнечного света, многократно переломляясь в свисающих сверху каскадах десятков тысяч хрустальных светильников, окрашивая в лиловый цвет мраморное дно паркового озера. отчего плавающие там полутораметровые китайские караси казались огромными и скользкими конфетами барбарийскими. Миновав череду каменных мостиков над ручьями у входа в акванариум, Санька остановился и огляделся по сторонам. Вчера утром он договорился встретиться здесь со своим другом кузией ныне Лаймар. Они должны были обменяться конспектами. Кузя Лаймор появился, как всегда, с опозданием и в расшнурованных кедах. Белобрысый шалопай небрежно сбросил на землю портфель и протянул руку. — Привет, Санчелло! — Салютку! — хотел было ответить тот, но замялся, вовремя вспомнив, что его старый приятель уже неделю как эльф. — Кузя! Кузя! — оценив его заминку, сам договорил мальчишка. Я не привык еще к новому имени. На лимон, похоже. — Да ладно тебе, — возразил Санька. — Эльф, это же круто! — Ага, — как-то совсем в проброс согласился Кузя. И тут же огорошил друга известием. — Ты прости, я это без конспекта. — Как? — ужаснулся тот. — Не успел, — начал оправдываться Кузя. Вчера крылья Советов с торпеда за полуфинал бились. Ну, я и не успел. Зато смотри, что я в папкином столе нашел. И приятель вытащил из кармана рифленый металлический стержень с выгравированной по граням криптограммой. Уровневый пропуск безошибочно идентифицировал предмет Санька. — Тебя отец убьет. Это же режимная вещь. Подлежит строгому учету. — Не убьет, — заверил приятель. Он у него с прошлого квартала там валяется. Ему по должности дали, но он годами из института не выходит. Я давно следил. Пониме. Теперь мы можем до семидесятого уровня лазить, до самой карантинной зоны. Представляешь, что там найти можно? Гришка из седьмого «Б». На тридцать восьмом уровне чешскую монету нашел и на ролике у Федорова обменял. А тот у Глеба из сто восьмидесятой на титановый ножик махнулся. Там сокровища и разные клады, дружище. — Все равно это как-то нечестно, — засомневался Санька. — А если нас патруль остановит? — Какой патруль? — хохотнул Кузя. Патрули теперь нам самим искать придется. Коммунизм на дворе, общее доверие и взаимовыручка». Мимо мальчишек в сторону парка, смеясь, прошли две красивые беременные женщины в униформе молодых космических матерей. «Ух ты!» — вздохнул им вслед Кузя. «Ничего так, телочки! Не смей!» Строго осек его приятель, не терпящий фамильярного тона, в обращении с особыми противоположного пола, тем более такими. «Ты дурила! Понимаешь, через что им пришлось пройти? Тысячи тестов, два года в лагере для подготовки и сколько еще придется пережить? Они родят в космосе будущих командиров звездолетов, на которых, может, и мы летать будем». Они совершенны. — Ладно тебе. Разве я чего говорю? Пошел на попятную приятель. — Красивые, говорю. Чего, не так, что ли? — Да пошел ты! — махнул рукой Санька. — Влепят нам незачеты из-за тебя. — Прорвемся! — поднимая с земли свой портфель, попытался успокоить его Кузя. — Вдруг эти темы не зададут? — Зададут. По закону подлости зададут. Вздохнул расстроенный Санька. У Белы Васильевны интуиция на такие штуки. И он оказался, как всегда, прав. Едва их класс уселся за парты, первыми, кого вызвала Белла Васильевна к доске, оказались Санька и Кузя. Высокая, сухопарая, со своими вечными очками на цепочке, Учительница развернула к подошедшим ученикам свой аристократический профиль и спросила. — Я надеюсь, вы подготовили свои конспекты, товарищи-пионеры? — Только один, — ответил за двоих Санька, реально понимая, что обомлевший от страха эльф вряд ли способен произнести что-либо вразумительное. — Почему один? — удивилась учительница. — Не успели. Потупив глаза в пол, ответил мальчик. «Мы...» «Не унижайся оправданиями!» Строго осекла его попытки Белла Васильевна. «Была установка. Два ученика, два конспекта. Не успевает один, другой делает за него. Все. Обоим не зачет». «Белла Васильевна!» Взмолился Санька. «Я же все знаю. У меня пятерки в четверти не получится». «Правильно!» — кивнула учительница. «Это называется справедливость. Возьми себя в руки и садись на место». Осознав, что поделать ничего нельзя, мальчик вернулся за свою парту и раскрыл учебник. Спорить с белой Васильевной было гиблым делом. Будучи от природы человеком крайне обязательным, она требовала того же и от своих учеников. Почти каждый год учебный комитет уровня награждал ее почетным званием лучшего учителя физики. Ее уже пять лет как приглашали в партию, но как человек принципиальный она считала себя недостойной этого высокого звания из-за своих личных отношений с артистом и певцом Владимиром Высоцким. Этот артист имел неслыханную дерзость критиковать в одной из своих песен секретаря партийной организации девяносто второго уровня товарища ЖАФа. Не то чтобы напрямую, так метафорически, но людей разве обманешь? И даже когда сам товарищ Шалар выбрал песню Владимира Высоцкого, кони привередливые в качестве гимна 17 космической флотилии, штурмующей самые далекие уголки Вселенной, у членов партийной организации девяносто второго уровня остался на душе нехороший осадок. Да и выпить этот Высоцкий, поговаривали, любил. Санька подслушала разговор своих родителей, в котором его папа вспоминал как артист, На каком-то приеме во дворце молодежи при нем выпивал водку без закуски и даже количество рюмок в гражданском жетоне не отмечал. Хотя какое это имело значение? Ведь не Высоцкий провалил зачет, а они с Кузей. Мальчик отвлекся от горестных мыслей и взглянул на друга, сидящего за соседней партой. «Тот и не думал расстраиваться». Лицо юного эльфа озаряла мечтательная улыбка. Видать, он уже представлял, как при помощи отцовского уровневого стержня проникнет на нижние ярусы и найдет пучок всяких кладов. Санька оказался прав. Едва отзвенел звонок с урока, Кузя поймал его у раздевалки и начал возбужденно шептать на ухо. — санчела Ведь мы можем на транспортной платформе спуститься. Есть одно местечко за очистительными. Там новый туннель открыли. По нему кирпич спускают на стройку. До очистительных на великах доедем. Полчаса, и мы уже там». «Кто о чем?» — о вшивый, о бане, — огорченно заметил Санька. «У нас же не зачет!» «Тебе-то ничего, а мне мама вставит по полной программе!» «Брось!» — попробовал успокоить друг. «Ты же умный! Напишешь дополнительную неклассную или на Олимпиаде выступишь, и все! Пятера в кармане!» «Легко тебе, наверное, жить?» — утомившись от его болтовни, спросил Санька. «Ответственности ноль. Даже кеды лень завязать!» «Вот ты, фу, ты, ножки гнутые!» — обиженно надулся Кузя. «Короче, идешь со мной или слабо?» «Иду», — вздохнул мальчик, не желая терять из-за такой пустяковой ссоры друга, да и опасаясь, что тот без него каких-нибудь глупостей наделает. Учебный день пронесся незаметно. За уроком физики — урок геометрии, за ним — урок русского языка, потом физкультура и музыка. На музыке, поскольку занимались одновременно два класса, А и В, Санька видел Аню. Девочка издали заговорщицки подмигнула ему, но поговорить им так и не удалось, потому что сразу после урока Аню увела ее мама. Уходя, Аня тайком показала свой теп из чего он сделал вывод — что позвонить ей вечером будет вполне прилично. Переобувшись и закинув мешки со сменкой в свои школьные ящички, друзья взяли в спортзале два велосипеда и поехали сквозь парк. Вдоль бетонной линии отделяющий заповедник от прогулочной зоны к транспортному блоку. Перед тем, как свернуть к виднеющимся впереди комплексам очистительных сооружений, Мальчишки остановились у аппарата с газированной водой. Кузя слил себе в граненый стакан двойную дозу яблочного сиропа и лишь потом разбавил его газировкой. Санька принципиально не стал мудрить с аппаратом, а честно выбрал себе лимонад из маракуйи. Когда он подносил стакан к губам, его глаза уловили какое-то странное возмущение в воздухе. над чугунным канализационным люком неподалеку от рекламной будки госконцерта, заклеенной афишами с портретами певицы Анны Герман. Возмущение напоминало мираж, проявившийся в потоке теплого воздуха. Образ невысокого пожилого человека в нелепом мешковатом костюме, огромных оранжевых ботинках и не менее внушительной кепке в крупную черно-белую клетку. мальчик зажмурился тряхнул головой стараясь избавиться от наваждения и действительно когда он открыл глаза над люком не было никакого мужчины в клетчатой кепке перенервничал я из за этого зачета признался он другу кузя допил лимонад вернул стакан в аппарат и одобрительно похлопал приятеля по плечу расслабься я тоже как струна клады это тебе не шутка причем тут клады мне перед родителями неудобно отмахнулся санька хотя лимон тебе этого не понять ты же у нас эльф еще раз меня лимоном обзовешь в зуб получишь пригрозил ему кузя и неожиданно сменил тон как ты думаешь эльфам можно имена менять обалдел что ли усмехнулся тот. «Имена в генераторе имен подбираются в ЦК партии. Я не слышал, чтобы кто-то имя менял». «Фигово!» — огорчился приятель. «Зачем вообще имена придумывать и эти, как их, кланы? Мы же все равны. Коммунизм у нас или нет?» «Коммунизм», — попытался объяснить Санька. «Но эльфийский путь партия выбрала для единства всех людей». А кланы придуманы для того, чтобы систематизировать общество по семейственному принципу. Историю надо было лучше учить. Это программа второго класса. «Ботаник!» — обозвал его Кузя. «Я не историком хочу быть, а космонавтом-исследователем!» «Не возьмут, ты троечник!» — уверил его Санька. «Еще как возьмут!» — не согласился с ним тот. «У меня по физре пятерка! И у папы бла транспортной гильдии. — Стыдно! А еще пионер! — брезгливо сморщился Санька. — Только не надо вот этого! — огрызнулся Кузя. — У тебя самого дядя Гена есть! Хватит языком трепать! Нас ждут тайны и сокровища! Поехали, чистюля! Санька не стал возражать, сел на велосипед и поехал вслед за другом. За бетонной дорожкой началась выложенная стальными треугольниками полоса, ведущая к транспортному блоку. По всему ходу следования они не встретили ни одного человека. Только два робота-транспортера, похожие на пауков и названные за это махновцами, копошились справа от грузовых ворот. «Вон желтая дверь! Вход в пассажирский лифт!» — показал Кузя. на нем работников спускают раз в год тут одна автоматика дети подошли к круглой двери и кузя извлек из кармана уровневый стержень санька тем временем отодвинул стальную заслонку на щитке управления кузя суеверно трижды плюнул через плечо и вставил стержень светящийся изнутри зеленым светом отверстие замка стержень плавно встал на свое место и где-то в глубине двери послышался гул механизма, приводящего замоку движения. Через несколько секунд дверь бесшумно откатилась в сторону, открывая глазам мальчишек просторный коридор, ведущий к стеклянной колбе пассажирского лифта. «Кварцевое стекло!» — восхитился Санька. «Я такие кабины только в энциклопедии видел! Они на звездолетах применяются!» Дети вошли внутрь кабины, и откуда-то сверху раздался бархатный женский голос. Капсула активирована. Ожидаю приказа. — Нам на семидесятый уровень надо! — храбро заявил Кузя, пытаясь понять, откуда же раздается звук. — Семидесятый уровень. Техническая зона. Допуск подтвержден. — Внимание, двери закрываются! — произнес голос. и действительно Прозрачная створка двери выкатилась откуда-то слева и плотно закрыла проход. Капсула дрогнула и скользнула вниз. — Не боишься? — поинтересовался у приятеля Санька. Эльф-сорванец отрицательно покачал головой. — Чего бояться-то? Коммунизм на дворе! За толстым стеклом потянулась бесконечная череда металлизированных конструкций. заполняющих межуровневое пространство. Мальчишки прилипли к стене, жадно вглядываясь в то, что мелькало вовне, стараясь ничего не пропустить. То и дело вдали между стальными арками сверкали огоньки махновцев, видимо, поддерживающих технический порядок и производящих необходимый ремонт. «Приближаемся к 139 уровню. Медицинская зона», — проинформировал голос. «Так мы три часа ехать будем», — сообразил Кузя и спросил куда-то в потолок. «Быстрее нельзя?» «Задайте допустимую скорость погружения», — предложил голос. «А какие есть?» — спросил Кузя. «Режимы один — стандартный, два — ускоренный, три — аварийный, четыре — экстра». «Для безопасности спуска через каждые 30 уровней следует стабилизационная двухминутная остановка», — ответил голос. «Давай экстра!» — решил Кузя. «Вы не имеете защитного костюма. Четвертый режим может повредить вашу вегетососудистую систему. Возможен только третий, аварийный», — предупредил голос. «Валяй!» — согласился эльф. В то же мгновение капсула сорвалась с места и полетела вниз с такой скоростью, что у детей заложила уши. Картинка за стеклом слилась в единое цветное пятно. Санька с ужасом почувствовал подступающий горлу комок. «Меня сейчас тошнит!» — простонал рядом Кузя. «Меня тоже!» — признался Санька и передразнил приятеля. Вот тебе и быстрее. Ехали бы себе горя, не знали. Все рассмотрели. Папа рассказывал, что со 110 по 80 уровень заповедные зоны. Могли всяких зверей посмотреть. Кузя не успел ему ответить, потому что капсула стала замедляться. И вскоре остановилась. Под ногами детей мерцал миллионами огней явно жилой уровень. Внизу между домами ездили автобусы и ходили люди. На некоторых зданиях светились надписи на каком-то странном языке. «Это что за язык?» – удивился Кузя. «Может, китайский?» – предположил Санька. «Или арабский?» Папа говорил, что некоторые уровни занимают дипломатические карантины. На каждом по сто тысяч живут, и больше. Беженцы. капсула опять начала ускорение. Ребята прислонились к стенкам, надеясь таким образом избежать перегрузок. И действительно, когда капсула очередной раз зависла над уровневым куполом, ни Саньку, ни Кузю не мучили уже приступы тошноты. Разве что в ушах шумело. «Глянь!» — показал вниз эльф. «Звездолеты! Странные! С какими-то трубками!» Я таких никогда не видел. — Это не трубки, это пушки, — тихо сказал Санька. — Военные звездолеты. — Так войны-то никакой нет, — не поверил ему Кузя. — Зачем нужны военные звездолеты? — Дурак ты, — усмехнулся мальчик. — Есть война или нет? Но армию еще никто не отменял. Слышал про нападение на торговый караван Q-18 за гончими псами. Там черная дыра вроде всех засосала. Почесал затылок Кузя. Хотя по маяку говорили, что один звездолет нашли без экипажа и без груза. И дырку у него в боку, типа лазером прожженную. Но это мог и метеорит пробить. Мог и метеорит, согласился Санька. Только куда груз делся? Они запасные органы везли для больных шахтеров сороковой колонии. До семидесятого этажа осталось девять уровней. Приготовьтесь к высадке. Не забудьте уровневый стержень. Раздалось из-под потолка. Капсула двинулась вниз, но на этот раз значительно медленнее. Мальчишки даже успели разглядеть стоящие на ремонтных платформах суровые монолиты военных крейсеров. Борт одного из них был явно чем-то пропорот. У дыры суетились махновцы со сварочными аппаратами. «Не похоже на метеорит», — взглянул на друга Санька. «Не похоже», — согласился тот и предположил. «Может, реактор взорвался?» «Если бы реактор взорвался, то от корабля вообще ничего бы не осталось», — резонно отверг эту версию Санька. «Скорее ожог от солнечного ветра. Кстати, а почему ты выбрал 70-й уровень?» кузя пожал плечами наугад выбрал разделил номер нашего уровня пополам наконец капсула остановилась и дверь бесшумно скользнула в бок с семьдесяттый уровень промышленный сектор счастливого пути дети выбрались на платформу и огляделись по сторонам уровень освещался значительно хуже нежели другие где они бывали раньше Казалось, что наступил глубокий вечер, хотя ребята знали, что за стенами комплекса еще яркий день. Вскоре они поняли, отчего вокруг так темно. Уровневые стены состояли из какого-то непрозрачного материала и попросту не пропускали солнечного света. Источниками освещения служили несколько десятков огромных прожекторов в форме пятиконечных звезд. подвешенных под самым куполом. — Все правильно, — вздохнул Кузя. — Уровень-то промышленный. Тут, наверное, одни махновцы. — Куда пойдем? — спросил Санька. «Прямо — Прямо, — задал направление предприимчивый эльф. — Сворачивать не будем, иначе до ночи дорогу обратно искать придется. — У меня на тепе компас. Вспомнил Санька и вытащил из кармана телефон. На его зеленом экранчике светилась надпись «Связь потеряна». «О как!» — изумился Кузя и достал свою трубку. «У меня такая же фигня! Не может быть! Ну ничего, будку в случае чего найдем и позвоним». Мальчишки спрятали телефоны в карманы и двинулись вперед. вдоль высокой каменной ограды, отделяющей дорогу от высокого явно заводского здания. Через десять минут быстрой ходьбы друзья услышали впереди какой-то шум, словно невидимый великан методично пересыпал из руки в руку горсть мелочи. Вскоре показалось освещенное наземными прожекторами пространство, в центре которого возвышалась некая хитроумная конструкция, напоминающая лишенный корпуса часовой механизм. У основания механизма двигались монорельцевые вагонетки, доверху наполненные чем-то блестящим. От мальчишек пространство с механизмом отделял высокий забор, собранные из чугунных прутов, заостренными наверху концами. — Ничего себе! — приглядевшись, внимательней восторженно выдохнул Кузя. — Там у них часы есть, старинные, чуешь? — Где двенадцать чисел? — не поверил ему Санька. — А я что тебе говорю? — заверил тот. — Да реформенные! Давай цыганем две штуки! Представляешь, что ребята в школе скажут. — А это не предательство? — засомневался Санька. — Ведь их все сдавали. — Их сдали, потому что они больше не нужны. Какое там предательство? — возразил эльф. — Ты как с луны свалился, — вздохнул Санька. — Как тебя вообще в пятый класс перевели? Их сдали, потому что часовые маятники создавали психорезонансный эффект. который мешал людям думать по-новому. Представь только, миллиарды часовых маятников одновременно задавали ритм своим тиканьем, на которые люди не обращали внимания, а все-таки чувствовали и жили по привычке, воевали друг с другом, обманывали и все такое там. Понял? Ничего, сделал свой вывод упрямый Кузя. От двух-трех часов никто воевать и обманывать не полезет. А мы их еще и заводить не будем, а на что-нибудь мирное поменяем». Он подошел к забору, схватился руками за прутья и взглянул вверх. «Да, здесь не перелезем, айда вокруг». Забор оказался на редкость длинным. Они шли, шли, а он все не кончался. Слева от мальчишек потянулась мрачная кирпичная стена, кое-где поросшая скользким лишайником. — Может, вернемся? — предложил Санька. — Нет здесь прохода. — Должен быть! — заверил Кузя и ткнул пальцем вперед. — Видишь, там свет! Через пять минут ходьбы стало ясно, что это отблески костра, горящего перед огромной дырой в заборе. У костра сидел какой-то неопрятный толстяк в дранной куртке, вязаной шапочке и с гитарой в руках. Он методично бил по струнам и тонким голосом выводил слова неизвестной песни. «А мы едем, а мы едем за туманом, за туманом и за запахом тайги», поскольку ребят скрывала тень, падающая от стены. Толстяк их увидел лишь тогда, когда они вышли на свет костра. Он вздрогнул прекратил петь и молча уставился на них. «Добрый день!» — тут же поздоровался Санька, с детства привыкший первым здороваться со взрослыми людьми. Кузя повторил за ним то же самое. «Он опять стал добрым!» — то ли спросил, то ли удивился мужчина. «Я думал все по-прежнему». Но я зла никому не делаю. Вот сижу и пою. У меня обеденный перерыв, и я ничего не имею против умного войлока». «О чем это он?» — прошептал на ухо другу эльф. «Не знаю», — так же тихо ответил Санька. «Может быть, он болеет?» «Я тоже спал», — продолжил свою невразумительную речь толстяк. «Только мы всем стройотрядом уснули в вагоне». когда ехали строить Байкало-Амурскую магистраль, и нас потом будили. Разбудили и сюда привезли, но все убежали по дороге. А я сюда по своей воле пришел, потому что меня мама предупреждала, что надо слушаться. Мне тоже сто лет. Понятно. Деловито шмыгнул носом Кузя и спросил. Вы не против, если мы войдем? Мы часы собираем. — Ты чего? — пихнул его локтем Санька. — Не видишь? Человек больной. — Больной, не больной, а взрослый. Если что, скажем, что спросили разрешение часы взять. — Это стратегия, братан! — прошипел эльф и, не дожидаясь ответа, шагнул по направлению к дыре. Толстяк равнодушно кивнул и принялся опять терзать гитару. Мальчики прошли на территорию и двинулись вдоль забора. «Интересно, что с ним случилось?» — размышлял вслух Санька. «Он мне одного человека напомнил, которого я в лифте вчера встретил. Только тот злой был». «Рехнулся он. Вот что случилось!» — резонно ответил Кузя. «Бывает так. Я уже видел такое, когда с папой в шестом комплексе на инспекции был. Там три уровня под психбольницы выделены». и половина психов болеет сном-столеткой. «Это как?» — не понял его закадычный друг. «Ну, они думают, что сто лет спали и все проспали, или типа того», — объяснил эльф. «Чушь, в общем, эпидемия была, заразная болезнь. Ее из Польши беженцы принесли. Фиг с ним! Вон они, родные!» И мальчишка показал на уже виденный ими механизм, производящий утилизирующие манипуляции со старыми бытовыми приборами. Друзья подошли поближе и стали разглядывать сваленные в кучу старые утюги, настольные лампы и, конечно, часы. Самые разные. От настольных будильников до ручных хронометров. — Сокровища! — радостно выдохнул Кузя, нагнулся и поднял наручные часы на металлическом браслете. — Командирские!